Глава семнадцатая. Переговоры по всем направлениям. Налив себе чаю, я сначала достала рыцаря монет. Патрик откликнулся почти сразу. Выглядел он очень уставшим. Синие тени под глазами были ярче самих глаз. И щеки совсем ввалились, так что на лице остался один нос. Но при виде меня Маркиз попытался улыбнуться. «Как вы, леди? Как вы, лорд?» Мы спросили это практически одновременно и рассмеялись. «Только проснулась, а вот вы уже вторые сутки на ногах». Я с сочувствием посмотрела на Патрика, жалея, что не могу поправить упавшую ему на глаза челку и погладить по щеке, хотя рука прямо тянется. «Да, сейчас переговорю с отцом и приеду к вам». Маркиз с трудом, подавив зевок, опять улыбнулся с легким намеком на прежнюю самоуверенность. Надо выспаться перед напряженной ночью. Надеюсь, лорда фрехберна пока еще не похитили. Не шутите так, немного нервно рассмеялась я. Считаете, надо заглянуть проверить? А вам для этого надо мое разрешение? хмыкнул Патрик и посмотрел на меня с легким укором. «Признавайтесь, вы уже все выяснили, иначе не сидели бы с таким спокойным лицом в обнимку с кружкой чая». «Выяснила». «Спят оба», — призналась я и капризно надула губы. «Я что, настолько предсказуема?» «В чем да», — усмехнулся Маркиз и, обернувшись, кивнул кому-то у себя за спиной, а потом повернулся ко мне. «Простите, отец освободился». «Я скоро вернусь, не уходите никуда, пожалуйста!» И это «пожалуйста» очень сильно сгладило предыдущую фразу, сказанную в привычном для Патрика уважительно-командном тоне. Я посидела, поулыбавшись в пустоту, и, лишь когда почувствовала, что романтический настрой почти выветрился, вытянула из колоды рыцаря мечей. «Ну что?» Тебе уже сообщили, что ты немного ошибся в расчетах. Мне с трудом удалось сдержать не совсем уместное ехидство. Просто Джордж был так уверен в своей правоте, а в итоге просчитался. Надеюсь, какая-то часть гвардейцев по-прежнему охраняет наш дом? Если бы речь шла о моей безопасности, я бы закатила скандал и потребовала не ограничивать мою свободу. Но те, кто охотился на Рауля, все еще на свободе, и мы даже не знаем их целей. Мы вообще ничего не знаем. Даже того, как устроен портал, и нужно ли нам его открывать. Или это настолько опасно для нашей страны и мира, что проще пожертвовать всем, даже моим младшим дядей. «Двадцать», — мрачно буркнул кузен, — «двадцать солдат вокруг твоего дома». Муха не пролетит. А фея? Насмешливо хмыкнув, я решила, что хватит уже издеваться над братом. Ладно, слушай внимательно. Я не поеду пересказывать все это дяде, так что поручаю тебе донести до него мой доклад. Но только за равноценный информационный обмен. После этого я почти дословно воспроизвела разговор Рауля со старухой, а Джордж записал его на свой накопитель. При этом мы оба воздержались от комментариев до тех пор, пока я не закончила. И лишь после этого кузен выдал длинную прочувствованную фразу. Грубо говоря, виртуозно выругался, не употребив при этом ни одного бранного слова. «Хочешь сказать, что мой наш дядя...» «Ладно, это неважно». Но то, что он живет в мире фей, многое меняет. «И что же?» — уточнила я, выжидающе глядя на кузена. Он был настолько взволнован, что вполне мог проговориться. Однако Джордж лишь махнул рукой и почти с такой же приказной интонацией в голосе, как у Патрика, рыкнул. «Шарли, сиди дома и не высовывай носа на улицу, ясно? И графа своего не выпускай!» Свяжи его, если потребуется, или стукни по голове чем-нибудь тяжелым. Причем, даже, пожалуйста, добавлять не стал. Так разнервничался. А ведь обычно само олицетворение ехидного циничного спокойствия. Значит, вся надежда на Патрика: от брата сейчас никаких интересных подробностей не дождешься. Но я на всякий случай напомнила. Мы договаривались на равноценный обмен. Шарли, у меня все в порядке с памятью, но ты же понимаешь, что я должен как можно скорее сообщить все отцу. Я хочу открыть этот проклятый портал. В глазах Джорджа искрило легкое безумие. Целеустремленность наша семейная черта. Вот только цели у нас всех немного разные. Если бы кузен видел старуху с моховиками... Если бы именно на него неслись два спятивших оленя, возможно, тогда бы его желание распахнуть дверь в мир фей уменьшилось. Но это видела я. И именно мне что-то уже не сильно хочется открывать портал. Разве что ради младшего дяди, потому что я не уверена, что он отправился туда добровольно. Вероятнее всего, его туда заманили, пообещав что-то ценное. «Например, ту самую женщину с запечатлением». «Кто у нас тут проснулся?» — раздался с лестницы голос Эрика. «Ты вчера прямо спящая принцесса была, как из сказки». Он хихикнул, огляделся и обреченно вздохнул. «За едой опять мне идти?» «Ага, ты же мужчина и хозяин дома, так что добывать пищу — твой долг» с серьезным лицом приободрила я напарника я могу потом разложить добычу по тарелкам и подать на стол как хорошая хозяйка почему то мне кажется что меня где то обманывают еще более грустно произнес эрик но я привык с утра завтракать хочешь чаю предложила я от широты души наткнувшись на возмущенный взгляд пожала плечами и даже встала чтобы проводить несчастного добытчика до входной двери «Развела полный дом. Гостей!» Недовольно проворчал Эрик, уже стоя на крыльце. «Я требую, чтобы они все отрабатывали свой хлеб. И мясо. И овощи. И мой труд по переносу еды из таверны домой». «Не брюзжи!» — рассмеялась я. «Иди уже трудись. А то мне тоже есть захотелось». Как я и подозревала, Рауль спустился почти сразу, едва я уселась обратно за стол. Наверное, специально выжидал, чтобы я сначала выпроводила напарника. «Доброго дня, леди!» «И вам!» Я покосилась на смущенного графа, судя по выражению лица, обдумывающего благодарственную речь, и сразу пресекла это. «То, что чаще всего приходится спасать именно вас, не ваша вина». «Ну, друзья должны заботиться друг о друге». «Хорошо, но все равно спасибо». Рауль улыбнулся и послушно принял у меня из рук чашку с чаем. «А теперь я хочу погадать». Предупредив графа, я положила на стол прабабушкину колоду. «Слишком много вопросов». «Снова. И очень сложный выбор». А предыдущий ответ мне не очень понравился. «И каков же был этот ответ?» — уточнил Рауль с азартным предвкушением, глядя на карты. «Примерно так же смотрит Эрик, когда ожидают, что я сейчас одним раскладом проясню все непонятное в нашем очередном расследовании. Если все турмалины будут собраны, то для моего счастья — дама пик, а для счастья моей страны — дама Бубен. И понимай, как хочешь». Я с укором посмотрела на сумку, в которой пряталась вторая колода. Так что попытаюсь еще раз. Вдруг теперь станет яснее.